Глава 78. Он, конечно, еще по дороге вспомнил свою первую встречу с баронессой Шангри. Вспомнил ее хрупкую фигурку, черные, как смоль, волосы с посеребренными прядями, холодное безразличие эмоций, и, конечно же, сопоставил со своими воспоминаниями о ее таком желанном теле в своих объятиях. И все же Натаниэль немного растерялся, Увидев молодую девушку, стоящую возле окна, которая повернулась к нему навстречу. Высокий лоб, тонкие брови в разлет, черные густые ресницы, чудо, к которому шел так долго и не мог поверить своим глазам. Но эмоции, они же не могут обмануть, ведь о его способностях не знает никто. А она, не подозревая ни о чем, здесь и сейчас одаривает его любовью. безграничный, безоглядный, такой настоящий. И вот, наконец, решившись, он шагнул вперед, ничего не спрашивая. Обнял, прижал к себе. Уткнулся лицом в ее макушку и заулыбался, услышав такое знакомое. — Ну, наконец-то, светлость моя, а то стоит, о чем-то думает. Вредно тебе думать. После того, как тебя мурды по голове били, и нечем уже, наверное. Я уж думала, мне самой на тебе виснуть придется. Натаниэль с облегчением рассмеялся и ответил. «Ты, это все-таки ты, моя госпожа Ворчунья. Теперь не отпущу и никому не отдам. Тем более, два маленьких огонечка, которые ты носишь, тянутся ко мне такой родной магией. Думала, я не пойму. А если бы мы больше не встретились, когда бы ты сообщила мне о них?» — спросил он и услышал в ответ. — Не обижайся, Натан, но дворец и его интриги — это не место для незаконно рожденных детей и тем более для девочек. Разве не так? — Так. Я рад, что нашел тебя, что ты нашла меня, что позвала, позволила быть рядом с вами, — успокоил ее сомнение герцог. — Но тебя волнует что-то еще, я чувствую. «Да», — пробормотала она тихонько, не поднимая головы. «Мои дети». «А что твои дети? Твои мальчишки просто чудо. Самый маленький — Кин, я правильно запомнил? Кин сказал, что они готовы взять меня к себе, а наследник пообещал научить владеть оружием, чтобы я не получал новых шрамов. У наших девочек будут лучшие братья на свете». Я до сих пор не могу поверить, что теперь у меня есть ты, и что совсем скоро я стану отцом. Пять дней назад я прощался с жизнью, и вот со мной опять случилось ты, мое счастье, моя радость, моя любовь, моя новая жизнь. И все опять изменилось. Они целовались долго, очень долго. до тех пор, пока кто-то очень решительно и демонстративно громко не закашлял рядом с ними и не заборчал. «Ну да, ну да, целуются они. Мама, вы пропустили завтрак, и даже не это главное. Вы помните о том, что у вас осталось слишком мало времени, а?» Ангел, а это был именно он, вздохнул и добавил. «Люди собрались для проведения обряда. Я пошел, а вас ждут». Он ушел, а мы вдвоем засмеялись. «Да, мой ангел — настоящий ангел. Времени действительно осталось немного, а мне нужно еще раз предупредить Натана о том, чем он рискует, соглашаясь на этот ритуал. Натаниэль, послушай меня. Этот обряд свяжет нас с неразрывными узами до конца наших дней. Твой род, ни кровно, ни магически, не будет больше признавать тебя». родовые документы, артефакты. Ты исчезнешь для них, будешь чужим. И самое трудное для тебя. Во время обряда я буду принимать тебя в свой род, обещать заботиться о тебе, руководить тобой, владеть тобой. А тебе придется дать добровольное согласие на смену рода, согласиться подчиняться. У тебя еще есть немного времени на раздумья. Ты можешь отказаться, «Вернуться к своей семье». Мне кажется, что в ожидании его ответа я перестала дышать. Забыла, как это делается. И вот улыбка. Легкий поцелуй в уголок губ и тихое «да». «Да». А то я четыре дня подряд не думал. Хватит уже думать. Если мы проведем обычный обряд, то за нашу жизнь и жизнь наших детей я не дам и ломанного медика». Короли так просто не отказываются от того, что считают своим. А так меня просто не найдут, а потом я не буду им нужен. Зачем им кто-то, кто даже во дворец на прием попасть не сможет? Ведь я не буду бароном Шангри. Я буду просто мужем баронессы Шангри, Натаном Валари. Раньше этим именем именовал себя молодой маг, ходивший в походы с ватагой наемников, скрывающий свой титул и род. Но все, кто знал меня под этим именем, умерли. «Это тебе нужно подумать, госпожа моя. Зачем тебе нищий, безродный, увечный воин-маг? А? Как зачем? Ты будешь мой, только мой. Если бы ты только знал, как много бессонных ночей я провела, думая о тебе». Как неистово я молилась богам, когда ты умирал у меня на руках. Как тяжело было заставить себя уйти из степей и не убить их всех за то, что они сделали с тобой. «Вот-вот, с этого места поподробнее, пожалуйста», заявила моя светлость, не забывая прижимать меня к себе как любимую мягкую игрушку. Пришлось приступить к решительным действиям. Подробности подождут, а сейчас идём. Я быстренько на тебе женюсь, а потом обедать. Я беременна, а потому, как говорит мой отец, война войной, а обед по расписанию. И кому какое дело, какой отец это говорил? Главное — результат. А результат был. Мы быстро, как могли, поспешили в молельный дом. Тяжелые тучи накрыли долину. Наверняка именно сегодня землю украсит первый снег, А еще через день мы будем отрезаны от остального мира окончательно. А сейчас нас с доброжелательными улыбками приветствовали жители долины. Все уже знали о том, кого я с таким нетерпением ждала и зачем. Женщины улыбались, прослышав о том, какой ритуал мы готовы провести с герцогом. Мужчины радовались за меня, но в то же время умудрялись сопереживать Натаниэлю. но, по крайней мере, пока не увидели, что делает он это совершенно добровольно. Обряд был недолгим, но кровушку своему любимому мне пустить все-таки пришлось. Вырезая на его руках небольшим острым стилетом кровавые руны, я клялась у небольшого родового алтаря. Я, баронесса Мира Шангри, добровольно и без принуждения беру Натаниэля Эверли в мужья, принимая его в свой род, обязуюсь предоставить ему защиту и направлять его действия. Властью своей даю ему имя Натан Валари, обещаю быть ему верной женой и любящей матерью его детям. Ответную клятву бывшего уже герцога все присутствующие при заключении брака слушали очень внимательно. «Я герцог Натаниэль Эверли, Добровольно и без принуждения даю свое согласие на брак по древнему обряду с баронессой Мирой Шангри. Согласен войти в ее род, признать как главу семьи и рода. Принимаю имя Натан Валари. Обещаю быть верным мужем и заботливым отцом всем ее детям. При последних словах мои мальчики радостно заулыбались, а стремительно заживающие резанные раны на руках – и ярко вспыхнувшие и рассыпавшиеся искрами магические огоньки заставили ахнуть всех присутствующих. Наши клятвы были услышаны и приняты богиней, брак заключен. Молельню я покидала под радостные крики наших людей на руках любимого мужа, а в воздухе в этот момент закружились первые снежинки. Но день был еще не окончен. Впереди нас ждал праздничный обед и долгий разговор. А может, до разговоров дело сегодня так и не дойдет.